Глава 12. Мое сердце судорожно забилось, потому что сразу поняла, точнее почувствовала, кто это. Радость отразилась на моем лице, и Амир, глядя на меня, тоже понял. Став суровым, он резко притянул меня к себе со словами. «Только попробуй переметнуться к нему. Я первым привезу тебя во дворец. Будет так и никак иначе». Отпустив меня, он сложил руки у рта чтобы сделать звук громче, и крикнул Джеруку. «Гони быстрее!» Орк обернулся на него, оскалился и начал подгонять собак. Оп-оп-оп! Псы побежали стремительнее. Только сейчас я окончательно поняла, что происходит. Два брата соревнуются. Это происходит на протяжении всей их жизни, от самого рождения. Даже сейчас для каждого играет большую роль то, кто первым доставит Всевидящую во дворец. Как будто от этой победы зависит их дальнейшая судьба. Один брат решил найти и привести Всевидящую честным путем, а второй не гнушается ничем, даже угрожает мне. Вначале я боялась его, но сейчас нет. Если и хочу чьей-то победы, хотя моего желания и мнения никто не спрашивал, то только для Карима. Да. Я хочу, чтобы победил именно он. И сделаю все для этого». Тим, естественно, испугался поведения мира. Накрылся шкурой с головой и не высовывается. Ехали мы довольно быстро. Я уже с трудом могла что-либо видеть из-за сильного ветра и снега. Тем более собачьи упряжки Карима как будто совсем исчезли, сильно отстав. Но нет, я услышала его голос. Вглядываясь в снежную пелену, что тянулась за нами, так и не смогла разглядеть, но зато вновь услышала Эвелин. Да, это Карим меня зовет, точнее дает понять, что он рядом. Я невольно улыбнулась и опять испытала на себе злобный взгляд Амира. Еще быстрее! Снова крикнула Норку, прищуриваясь от летящего в лицо снега. Джерек еще сильнее подогнал собак. Почему орк идет у него на поводу? Или для него не важно, кто победит? Нет, тром чую, что у орка есть своя цель. Собаки так быстро несли сани, что меня словно припечатало к сидению. Что же делать? Не прыгать же на полном ходу. Так и шею сломать можно. Да идти мы я не брошу. Мальчик как раз чуть выглянул из-под шкуры, и мы встретились с ним взглядом. Немного осмелев, Он вылез и прижался ко мне. Не потому, что ему страшно, а чтобы поддержать меня. Я тут же обняла его. Нет, никогда не брошу. Тем более с этим злобным типом, — одарила Амира презрительным взглядом. Но тот лишь усмехнулся, дав понять, как ему глубоко наплевать, что я о нем думаю. Для него сейчас главное — победа. Я уже не слышала голос Карима. Но стало почему-то спокойнее, и появилась уверенность, что гонка скоро закончится. Так и есть. Впереди показалось ущелье межвысоких скал, в которые мы въехали, и Джерок постепенно притормозил собак. Затем и вовсе остановил, так как впереди оказался тупик. Множество больших камней преграждали нам путь. Амир, спрыгнув с саней, подбежал к корку и высказал. Ты специально нас сюда завез? Нет, этот обвал недавно образовался. Раньше его точно не было. Спокойно пробасил Джерок. Надо разворачиваться и обогнуть скалу. Так путь будет дольше, но безопаснее. Так чего стоишь? Разворачивайся! Закричал принц. Его голос отозвался эхом. Он опасливо взглянул наверх и тут же вернулся в наши сани. Я и Тим могли бы сбежать в этот момент, пока мир общался с орком. По крайней мере, такая мысль у меня мелькнула. Но позади слуги принца. Они по-любому не дадут уйти. Да и стоит ли бежать? Совсем скоро здесь будет Карим. Я знаю, поэтому так спокойно. Все развернулись, и Джерак, проехав мимо нас, вновь встал во главе. Но, как я и предполагала, Выехав из ущелья, наткнулись на поджидающих нас светловолосого принца и его людей, преградивших нам дорогу санями. Джерок резко притормозил собак. Как только остановились, Карим сразу направился в нашу сторону. Я чуть было не рванула с места, но Амир задержал, больно схватив за руку. «Сидеть!» — прорычал он и силой усадил меня обратно. Звон мечей известил о том, что воины Амира достали оружие. Они окружили нас, заслонив собой. Теперь братья в прямом смысле поменялись местами. Буквально только вчера точно в таком же кольце защитников находился Карим вместе со мной. — Отдай девушку, — сказал Карим брату, остановившись и сжав кулаки. — Это я ее нашел. — И что? — усмехнулся Амир. Ты первым нашел, а я первым привезу во дворец. Таковы условия сделки. Ух ты! У них и правда соревнования. Только о какой сделке идет речь? Карим вновь заговорил, как бы отвечая на мой вопрос. Получить трон путем подлости и обмана — не лучшее начало для нового императора. Ах, вот оно что! Победитель получит трон. Теперь понимаю, почему Амир так из кожи вон лезет. Да и Карим, похоже, не отстает. Кто бы говорил о подлости, парировал темноволосый. Кто мне землю подменил, А, явно твоих рук дело. Да, моих, потому что слишком хорошо знаю тебя и подсчитываю ходы наперед, как в шахматах. Зато ты познакомился с моим другом. Посмотрел на Джерака. Орк как раз сидел на одном из камней у подножия скалы скрестив руки на груди, внимательно следил за перепалкой. Услышав речь о себе, оскалился в улыбке и приветливо помахал рукой. Амир, запрокинув голову, громко рассмеялся. Его смех проник в ущелье и отозвался гулким эхом. Услышав его, принц, успокоившись, снова опасливо посмотрел на скалы и заговорил тише. Не так и знал, что здесь не все так просто. И как давно ты водишь дружбу с сорками? Неважно, как давно дружу я. Главное, ты теперь тоже у них в друзьях. Амир посмотрел на Джерака, который вновь мило улыбнулся и помахал. Опять, обратив свой взор на брата, принц возразил: Я не дружу с сорками а для тебя закон, изданный нашим отцом о запрете иметь какие-либо с ними отношения, похоже, не указ. На этот раз усмехнулся Карим. Как и для тебя. Ты ведь воспользовался их гостеприимством. Значит, тоже нарушил закон. Теперь мы снова равны, хоть и не хочешь этого признавать. Мы не равны, сквозь зубы прорычал Амир. Я лучше тебя. «Только я достоин трона!» Светловолосый принц с грустью произнес. «Твои амбиции неизвестны, но хотя бы раз подумай не о себе». К сожалению, отец верит сплетням, что вливают ему в уши советники, вместо того, чтобы лично познакомиться и обсудить многолетние проблемы в отношениях с самими орками. «Сколько раз я предлагал переговоры, но он сразу отвергал, «Даже всевидящую не слушал. Может, на этот раз послушают новую всевидящую и нас двоих?» Амир задумался. Орк и все присутствующие люди смотрели на него в ожидании ответа. Но вместо этого темноволосый принц вдруг схватил меня, подняв с места, прижал к себе спиной и громко заявил. «Твои политические игры меня не волнуют. Когда буду императором, Тогда и поговорим о судьбе твоих орков. А теперь дай проехать». Карим, побледнев, сделал шаг назад, при этом заявив, «Ты не причинишь ей вреда, ведь тогда лишишь империю новой всевидящей». «Не собираюсь ей что-то делать. Она сама со мной пойдет», — произнес Амир, затем, повернув мое лицо к себе, спросил. «Правильно я говорю?» «Нет», — тихо ответила я. На это он лишь улыбнулся и сказал, «Пойдешь, еще как, бежать за мной будешь. Ведь все женщины по своей природе матери». Выпустив меня, он поднял сиденье Тима за воротник, как котенка за шкирку. «Ради него и пойдешь. Я прав». Испуганные глаза мальчика смотрели только на меня. «Не трогай», — проговорила я, обращаясь к принцу, вмиг забыв о приличиях. Амир просиял победной улыбкой, и явно ожидает от меня такой реакции. «Не трону. Буду оберегать его, как и тебя, если пойдешь со мной». И я еще раз пожалела, что не могу видеть его мысли, и прокляла того, кто сделал такую мощную магическую защиту. Так бы хоть знала, чего от него ожидать. «Но его знает брат», — посмотрела на Карима. По встревоженному лицу поняла, что от Амира можно ожидать чего угодно. Ради того, чтобы получить трон, способен на все. «Я поеду», — кое-как выговорила пересохшим ртом. «Поедешь с кем?» — не унимался Амир и пояснил. «Просто хочу, чтобы услышали все». Смочив горло слюной, я громко во всеуслышание произнесла Поеду с его высочеством амиром. Но «Ну вот так ты лучше, произнес он, отпустив Тима и крикнул своим слугам. Все по саням, обратившись к брату, а ты пропусти, знаешь ведь, что слов на ветер не бросаю. Светловолосый принц велел убрать сани с дороги и отошел в сторону сам. Все по саням, обратившись к брату, а ты пропусти! «Знаешь ведь, что слов на ветер я не бросаю». Светловолосый принц велел убрать сани с дороги и отошел в сторону сам. «Ну а ты чего?» — обратился уже Амир Корку. «Кто твоими собаками управлять будет?» Джерок, не шелохнувшись с места, прорычал. «Я тебе не слуга и не друг. Ты сам так сказал». Погречился я», — более спокойным тоном произнес темноволосый. Просто не ожидал такой скорой встречи с братом. Бросил презрительный взгляд на Карима. Затем снова обратился к орку. «Обещаю, как только буду императором, решу ваши проблемы». Орк, приподняв одну бровь, скептически ухмыльнулся. «А если не станешь им?» «Это исключено». «Да ладно», — рассмеялся Джерак. «Я слышал, что даже Всевидящий не может определить точного будущего». При этих словах взглянул на меня, затем снова на Амира. «Так почему же ты так уверен в своей победе?» «Потому что именно я выполню задание отца», — уверенным тоном проговорил Амир. «Нет, не выполнишь», — вновь рассмеялся Орк, успокоившись, добавил. «Я не девчонка и не мальчишка. Мне ты и не можешь грозить» и собаки без меня не поедут, так что добирайся до столицы как хочешь. Или...» Тут орк слегка призадумался, почесав толстым кривым пальцем затылок. «Можешь дать клятву, что на нас прекратятся гонения, но не тогда, когда станешь императором, а сразу, как только прибудешь в столицу». Амир раздраженно фыркнул и произнес. «Зачем же сразу клятву? Я принц!» «Каждое мое слово имеет вес». «Нет», — ухмыльнулся Джерок, привстав с камня. «Слово можно как дать, так и взять. А вот клятва нерушима и священна». «Ладно, я кляну...» «Клятва должна быть на крови!» — перебил его орк. Принц сплюнул и выругался. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Клятва на крови — это не шутка!» «А кто здесь шутит? Я вполне серьезен!» — проговорил орк и улыбнулся. «Поклянусь кровью лишь в том случае, если первым доставлю Всевидящего дворец. Понятно?» — крикнул Амир, побагровев от злости. Затем, слегка успокоившись, добавил. «Только став императором, смогу решить ваши проблемы. Иначе не получится». «Получится!» Опять возразил орк и взглянул на Карима. «Вы оба дадите клятву! Только в этом случае могу быть спокоен за судьбу моего народа!» Светловолосый принц стоял чуть в стороне и внимательно слушал, чем закончится диалог Джерака с братом. Как только орк упомянул его, слегка опешил. Затем рассмеялся и обратился к Миру. «Всегда знал, что орки умны». Но сейчас еще раз в этом убедился. «Ну, что будем делать, брат?» Амир, опустившись на сиденье рядом с нами и сцепив перед собой руки, о чем-то напряженно думал. Затем посмотрел на меня и Тима. Мальчик сразу ко мне прижался. И тут произошло немыслимое. Суровый взгляд принца изменился, став мягче. «Извини, что напугал» по-доброму улыбнувшись, обратился к ребенку. «Иногда меня заносит. В такие моменты сам себе не рад». Протянув к нему руку, спросил. «Амир». Тим поднял на меня глаза, надеясь на поддержку. Я согласно кивнула. Очень хочется верить, что Амир сейчас искренен. Но и ссориться с ним не следует. Мальчик немного повозился под шкурой, затем высунул руку без варежки, и подал принцу. Тот пожал ее и обратился уже ко мне. «Как тебя зовут?» «Надо же!» «Наконец-то изволил имя мое спросить. Что с ним такое сделалось? Неужели безысходность так повлияла на разум? Или опять хитрит, пытаясь втереться в доверие? Угрозами не получилось, так теперь настал черед пряника? Нет уж, Дудке, я не на чьей стороне? С этой минуты начну заботиться только о себе и Тиме. Посмотрев на орка, я вспомнила про Хальяну. Да, им тоже постараюсь помочь. эли вовремя осеклась, чуть не произнеся свое настоящее имя. Эвелин. «Эвелин», — повторил принц, улыбнувшись, — красиво звучит. «Может, скажешь, как быть, Эвелин?» «Скоро это будет прямой твоей обязанностью помогать находить решения в спорных и трудных ситуациях». «Да с чего вы взяли, что после того, что узнала, я с вами пойду? Как только доберемся до столицы, мы с Тимом сбежим. Не знаю куда, но лишь бы подальше от вас». Думала про себя, но вслух сказала. «Если мое мнение что-то значит, то надо бы слушать Джерака. Неужели это так трудно — выполнить клятву?» Амир горько усмехнулся. «В том-то и дело, что трудно. Многие люди в империи верят, что орки приносят только зло. Такое мнение складывалось ни одно поколение, поддерживаемое страшными рассказами об их злодеяниях. Даже если нам удастся уговорить отца и сдать другой закон, не все его примут. Может начаться бунт». Орков выдворили из страны именно для того, чтобы установился мир и порядок. А теперь мы его разрушим. Я удивилась, услышав такую речь. Получается, Амир думает не только о себе, но и о своей стране. Как будущий правитель старается предвидеть возникшую проблему и сразу решить ее. А что думает об этом Карим? Судя по его спокойному лицу, не видит никакой проблемы. Наоборот. Даже рад такому исходу. Сейчас ждет решение брата.